Глава 16 Маша. Мне тут же хочется отказаться. Убежать подальше и спрятаться, чтобы Артур больше нигде меня не нашел. Жаль, что это теперь невозможно. Я вернулась в Москву. Мы с Артуром партнеры и так или иначе будем пересекаться по работе, а еще в ресторанах и даже в бассейне. Боже, за что? Манапов смотрит на меня выжидающе, не торопит. А я понимаю, что делаю слишком долгую заминку. Я бы с удовольствием, но у меня мало времени. «Я много не отниму», — усмехается он. «Просто дружеский разговор, помнишь?» «Отпираться дальше не имеет смысла. Это будет выглядеть слишком по-детски». «Манапа все прекрасно понимает и считывает мои эмоции. Возможно, совместный обед с Артуром — это прекрасный повод дать ему понять, что я уже не та, кем была раньше». «Непреданная помощница, готовая ради него на все, а взрослая самодостаточная женщина, которая не станет бросаться в его объятия по первому зову». «Хорошо». Все же соглашаюсь я, если действительно недолго встретимся в вестибюле кивает он Я поднимаюсь шезлонга и беру полотенце прикрываясь, чувствую на себе пристальный взгляд Монаова, от чего кожа покрывается мелкими мурашками, окраска заливает лицо. Надеюсь на то, что сам Артур не замечает моей яркой реакции. Приняв душ, я долго кручусь у зеркала. Укладываю волосы тщательно осматриваю себя со всех сторон. Недолго подумав, достаю из сумочки блеск для губ и наношу его на губы. Так кажется значительно лучше. Проходит полчаса после того, как мы с монаповым расстались у бассейна. Я выхожу в вестибюль и оглядываюсь по сторонам. Заметив Артура, разговаривающего по телефону, меня начинает потряхивать. «Соберись, Маша, ты сможешь, обязательно сможешь». Монапов разговаривает на повышенных тонах, злится и хмурится, отчего между бровей образовывается глубокая морщинка. С надеждой думаю о том, что сейчас он уедет по делам, и наш совместный обед придется отменить. Было бы неплохо. Я останавливаюсь в сторонке и непроизвольно смотрю на него издалека. Темная густая щетина, волевая челюсть, тонкие губы и выразительные глаза. Всё же он красивый и притягательный мужчина. Неудивительно, что на него буквально вешаются женщины. Артур неожиданно перехватывает мой взгляд и удивленно вскидывает брови. Сказав невидимому собеседнику несколько ценных указаний, он кладет трубку и направляется ко мне. «Быстро ты, Маш!» «Не люблю, когда люди заставляют меня ждать. Как говорят, поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Его настроение тут же меняется, а уголки губ слегка ползут вверх. Артуру невероятно идет улыбка, открытая и искренняя. «Какие-то проблемы?» Спрашиваю, кивая на телефон, который Манапов по-прежнему держит в руке. Мы можем отменить наш совместный обед. Ни в коем случае. Поставщики подвели по срокам, но все решаемо. Ресторанчик, куда мы приходим, и правда хорош. Здесь красивый современный интерьер и внимательный персонал. Артур отодвигает для меня стул и протягивает меню, чтобы я выбрала себе что-нибудь. Обычно после занятий спортом у меня просыпается зверский голод, но не сейчас. «Кажется, я не смогу проглотить даже кусочек, поэтому выбираю лишь апельсиновый фреш». Артур заказывает себе эспрессо. «Как тебе работается в Полис Ритейл?» Спрашивает он несколькими секундами позже. «Прекрасно!» отвечая почти без запинки. «У меня просторный светлый кабинет размером с хорошую квартиру, кофейный аппарат и удобное массажное кресло. Еще бы мне не понравилось!» Артур открыто улыбается, понимая, что я шучу. На самом деле быть руководителем филиала очень сложно и отнимает много личного времени. Но мне грех жаловаться. Я получаю за это достойную зарплату, а Олег Михайлович ценит меня и всячески направляет по любым вопросам. Я слышал о том, что в прошлом году Бородин заключил крупную сделку с австрийцами. Они хвалили работу вашей компании. Да, это я занималась договором с ними. Монапа внимательно смотрит мне в глаза, кивает и комментирует сделку десятилетия. Об этом писали практически все бизнес-издания. Артур не мог об этом не слышать. Ему интересно то, о чем я рассказываю, поэтому я продолжаю. На самом деле, в последнее время мне мало с кем удается вести столь оживленные беседы о бизнесе. С мамой или сестрой о таком не поговоришь, а со Стасом наши встречи направлены в более личное русло. Ему интересно знать обо мне больше. И вовсе не о работе. Нет. «Раз за тебя, Маш!» Произносит Артур, когда я замолкаю. «По-другому и быть не могло. Ты отличный специалист». Мои щеки горят, а ладони становятся влажными. Эмоции от разговора переполняют меня. Я прекрасно помню тот период работы в компании. Феде был всего годик, и я не спала сутками, чтобы совместить в себе мать и бизнес-леди. Кажется, у меня получалось и то, и другое. Спасибо, Артур. Его взгляд скользит по моему лицу, губам, шее и ключицам. Я нервно сглатываю, потому что внутри расползается непривычное, давно забытое тепло, которое ускользает куда-то вниз живота, вызывая при этом легкую щекотку. Мне пора уезжать. Эта встреча была приятной, но боюсь, что если мы продолжим и дальше, то все то, что я так сильно хотела забыть, расцветет во мне с новой силой. Внезапный телефонный звонок заставляет меня встрепенуться. Открыв сумочку, я достаю мобильный и вижу на экране номер мамы. Одну секунду. обращаясь к Артуру. Важный звонок. Он кивает, но все так же открыто меня рассматривает. Слушаю. Я снимаю трубку и откидываюсь на спинку стула. Сынок, хотел с тобой поговорить. Произносит мама. Буквально два слова. Да, Федя, я вся во внимании. На заднем фоне слышится шорох. Сын берет в руки телефон и рассказывает мне о том, что ему удалось нарисовать улитку. Он говорит об этом так радостно, что мое сердце наполняется безграничной любовью, а улыбка озаряет лицо. «Я потом покажу тебе рисунок, хорошо, мам?» «Конечно, с нетерпением буду ждать». Положив трубку, ощущаю, как глаза щиплет от проступающих слез. С рождением ребенка я стала слишком сентиментальной. Вернув телефон в сумочку, поднимаю глаза и чувствую, как сердце пропускает удар, потому что глаза Артура стали темными, почти беспросветными. Что не так? Мы же нормально общались. Что за Федя? Спрашивает Артур, постукивая пальцами по столу. Он тоже занимается поставкой оборудования. Неужели он ревнует? Мне предоставляется прекрасный шанс оборвать все раз и навсегда, закончив нашу встречу. Нет, он совсем не интересуется бизнесом. И Федя. Федя самый лучший мужчина на свете. На челюстях Манапова играют желваки, а губы сжимаются в тонкую линию. Я поднимаюсь с места, надеваю сумочку на плечо и достаю кошелек, но Артур одним только словом заставляет убрать его обратно. Спасибо за дружескую встречу, Артур. Было приятно пообщаться, но мне действительно пора.